Несколько минут после смерти Пушкина Даль вошел к его жене. Она схватила его за руку, потом, оторвав свою руку, начала ломать руки и в отчаянии произнесла «Я убила моего мужа, я причина его смерти, но Богом свидетельствую я чиста душой и сердцем. Кукольник». При жене неотлучно находились княгиня Вяземская, Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя... Все распоряжения похорон. Жуковский, Сергею Львовичу Пушкину, 15 февраля 1837 года. Я все это время была каждый день у жены покойного, во-первых, потому что мне было отрадно приносить эту дань памяти Пушкина, а во-вторых, потому что печальная судьба молодой женщины в полной мере заслуживает участия. Собственно говоря, она виновата только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно и ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина. Теперь, когда несчастье раскрыло ей глаза, она вполне все это чувствует, и совесть иногда страшно ее мучит. В сущности, она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако из-за этого принимают не хуже прежнего. Но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж был иначе создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам. Княгиня Мещерская Карамзина Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась. Руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты как будто упавшая для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Но не было также и выражения поэтическое. Нет. Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить. Что видишь? Друг, и что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самую смерть, божественно тайную, смерть без покрывала какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою, и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде, Но в этой чистоте обнаружилось только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Просвет переносил Пушкина с дивана, на котором он умер, на стол. Вспоминая о том, он Прибавлял, как он был легок, Бартенев. Тотчас отправился я к Гальбергу. Спокойненько сняли маску, по которой приготовили теперь прекрасный бюст. Плетнев Теплякову.